Глава 16. Брошенный и помятый БТР мы нашли на второй день пути. Недалеко от города смогли уйти спасенные вояки и дед Федор. Нарвались они на проселочной дороге, которая вела от железнодорожного переезда в глуплеса. Разорванные в клочья колеса бронетранспортера лежали отдельно. Нижняя створка броневой двери десантного люка оторвана, верхняя закрыта. Башня заклинила от сильного удара, стволка ПВТ погнут. Тут явно поработали хамелеоны. А за дорогой мы вот уже час наблюдаем, укрывшись в кустах. Тихо все, но я-то знаю, как боевые особи могут прятаться на местности, поэтому рассматриваю каждое дерево, каждый кустик или камень очень пристально, ища признаки присутствия инопланетян. Легкая дымка, размытые контуры предметов, следы на земле, которые внезапно обрываются, особо глубокие вмятины на дерне – все это может указывать на притаившегося в засаде хамелеона. Вроде нет никого, поэтому я принимаю решение выходить и идти в разведку. «Не ходи! Пожалуйста!» Яна вцепилась мне в рука фонарака и умоляюще смотрит полными слез глазами. Ей моя идея не нравится. «Давай обойдем! Там нет никого!» «Нет никого, но могут быть продукты, оружие, патроны. Тебе бы пригодился бронежилет. Жуки тел не оставляют, а одежда, снаряжение и оружие им безразличны». И кроме того, там был дед Федор, а я хочу знать, погиб он или смог уйти из этой мясорубки, так что я пойду, Янчик. Я осторожно освободил руки девушки от своей одежды и погладил ее по голове. Все нормально будет, солнышко. Я осторожно. После нашей первой совместной ночевки все поменялось. Девушка верит мне безоговорочно, беззаветно. Она нашла спасение для своей психики. Дремлющие первобытные инстинкты пробудились в стрессовой ситуации. Рядом есть сильный самец, он умный и заботливый, он все решит, он защитит, он выведает, а значит все остальное не мои проблемы. Нужно только быть ласковой и слушаться, и все будет в порядке. Она смотрит на меня как на божество, и меня это даже слегка напрягает. По ночам она такое вытворяет, что мне приходится сжимать ей рот рукой во время всего процесса, чтобы не привлечь к нам инопланетных хищников, что не всегда удобно. Одергивать приходится, заставлять спать. Отрывается, как в последний раз, позволяя себе и мне абсолютно все как будто решила, что другого шанса на женское счастье у нее больше не будет. За два дня пути я убил еще одного мертвяка, на этот раз лесного кабана, и смог подстрелить летающую тварь, которая внезапно атаковала нас на привале. Теперь я для Яны супергерой. А я не супермен, не бессмертный Халк, и я сам не понимаю, что мне делать дальше. Мы шли к цели, искали БТР, и вот мы его нашли. Как и все, что мы до этого видели, он тоже уничтожен силами вторжения. А чего теперь делать? «Прятаться? Идти дальше? Куда? Попытаться начать воевать с жуками? Что делать? До столицы я не дойду, это и ежу, понятно. Да и если бы смог дойти... Где еще есть анклавы людей? Где силам вторжения дали отпор? Где собираются выжившие?» Ответов у меня нет. Яна возражать не стала. Она послушно отпустила руку и замерла, как мышка. У нее в руках мой КСУ. За два вечера я более-менее смог обучить ее обращению с автоматом, только пока она ни разу не стреляла. По договоренности с девушкой, если на меня нападет паук или муха, она должна начать стрелять, чтобы отвлечь от меня внимание и дать мне возможность уничтожить жука. Но если я встречусь с хамелеоном, Яна должна бежать без оглядки. Вроде поняла меня напарница. Она вообще смышленая, только вот пропадет, если что, без меня. «Игорь, надеюсь, ты жив и читаешь это письмо. Прости, что пришлось тебя оставить, другого выхода не было». Нас сильно зажали на поле, и вырваться оттуда удалось только чудом. Со мной сейчас осталось двое военных – сержант Ромов и капитан Полищуков. Ребята были частью группы эвакуации гражданского населения, и в город ехали для того, чтобы попытаться спасти хотя бы кого-то. По их словам, на артиллерийском полигоне в нескольких километрах от села Родина есть сборный пункт для выживших. Руководит там начальник полигона полковник Козырев. К письму прилагается схема, как туда добраться. Это примерно в 15 километрах от этого места. Мы сейчас выходим и будем двигаться в том направлении. Оставляем тебе автомат, немного боеприпасов и консервы. Надеюсь, ты сможешь дойти. Удачи, сынок. Дед Федор. Постскриптум. Сейчас на нас напали и разбили БТР засады. Шесть пауков, хамелеон и рой из трех мух. Но самое главное, они действовали сообща, и руководил ими таракан странного вида, какого я еще не видел. Он похож на паука, только больше и темно-красного цвета. Отбиться удалось с трудом, выручили гранаты. Трое парней погибли в бою. По команде красного паука жуки отступили, даже хамелеон его слушал. Будь осторожен. Сидя в разбитом БТРе, я читал письмо деда Федора, которое он написал химическим карандашом на крышке ящика от патронов. В самом ящике несколько пачек этих самых патронов, две гранаты F1, две банки тушенки и галеты, а также армейская аптечка. К ящику был прислонен потертый АК-74. В самой машине тоже много интересного осталось. Ящик с инструментами, полные ленты к КПВТ, несколько армейских бушлатов, рабочий комбинезон мехвода, противогазы, пустые магазины для АК и прочие мелочи. Машину покидали явно в спешке. Я внимательно изучал нарисованную на зеленой краске ящика схему. Если судить по ней, то эта грунтовая дорога как раз к полигону и ведет. Недалеко от полигона обозначенное село. Ничего сложного. По сути, дед просто мог написать, что нужно идти прямо по дороге, без упражнений в рисовании. Тем более, что эту схему с собой не унесешь. Деревянная крышка от ящика мне точно в карман не поместится». Рассовав по карманам разгрузки боеприпасы и гранаты и кинув в рюкзак съестные припасы, я прихватил с собой автомат, два бушлата и все найденные магазины для автомата, после чего вылез из БТРа. У меня снова есть цель, и я знаю теперь, куда нам идти. Так, Янчик, двигаем вдоль дороги, но очень аккуратно. Добравшись до девушки, я скинул ее на руки армейскую одежду и быстро начал набивать новые магазины патронами. Тут недалеко есть сборный пункт для людей, но при этом рядом и какое-то село присутствует. Зная, как действуют жуки, можно предположить, что в селе тоже метеорит приземлился, поэтому идем осторожно. Мне мужики в БТРе послание оставили, говорят, на дорогах действуют засады жуков. Еще кроме нас выжившие есть?» Янка встрепенулась и робко улыбнулась. «Наверняка есть. Людей несколько миллиардов на земле, так что я в этом даже уверен», усмехнулся я. «Ты же не думаешь, что мы одни такие везунчики?» «Я последние дни вообще стараюсь ни о чем не думать. Когда начинаешь думать, повеситься хочется». С лица Яны опять сползла улыбка. «Это да, спорить не буду. Ситуация хуже некуда», — согласился я и попытался взбодрить девушку. «Но все же отчаиваться рано. Мы не знаем, что в мире творится. Возможно, все не так плохо, как нам кажется». Мы не дошли до полигона всего пару километров. Нас спасла Яна. Как и не вглядывался в окружающие нас лес и окрестности, но заметить застывшего в засаде хамелеона не смог. Тварь притаилась на верхушке дерева, почти нависнув над тропой, которая шла параллельно дороге. Я городской житель и в лесу чувствую себя неуютно. Не знаю я этот лес. А вот Кена, похоже, с детства по грибы и ягоды ходила, поэтому ориентировалась в этих зарослях куда как лучше меня. Игорь, стой! Яна внезапно вцепилась в мой рюкзак, заставляя остановиться на месте. Ты чего? Я обернулся к девушке, удивленно на нее посмотрев. Вокруг все было тихо и спокойно. Опасности я не видел. Сто метров прямо. Сосна. Согнутая стоит. Янка прижилась ко мне и жарко зашептала на ухо. Она не должна так стоять. Ствол у нее прямой должен быть, и ветки на верхушке сломаны. Я перевел взгляд на дерево, про которое говорила девушка. Ну, согнутое, мало ли вокруг кривых деревьев. Природа как только не извращается над живыми организмами. Ветки действительно сломанные имеются, но ну, может их ветром сломало. Хотя деревце действительно покоцанное, какие-то диатлы основательно его ствол подолбили. Все в выщербинах. Это напоминает мне... Это следы лапжука. По моей спине покатились капли холодного пота. Приглядевшись, я заметил, что стоящая за подозрительным деревом березок как будто слегка размыта. Упав на землю, я потянул за собой Яну. «Там хамелеон», – тихо прошептал я, не отрывая взгляда от засады. «Как он нас не заметил?» Как только я произнес эту фразу, так все и началось. На моих глазах дерево качнулось, с треском выпрямилось, а с соседнего, расположенного ближе к нам дуба, посыпались ветки и обломки коры а потом со следующего. «Бежим!» Мгновенно вскочив, я толкнул Яну назад. «Быстрее!» Через пару шагов мне пришлось повторить трюк, проделанный раньше с дедом Федором. В своих резиновых сапогах, да еще по пересеченной местности, девушка быстро бежать не могла. Подхватив ее на ходу, я уже привычным движением закинул визжащую девушку на плечо, набирая скорость. «Не ори!» Левой рукой я хлестко и жестко вмазал ладонью по заднице своего пассажира и крик мгновенно оборвался. «Потом извинюсь, если выживем А сейчас мне нужна тишина, чтобы слышать преследователя. Глаз на затылке у меня нет. Ноги сами несли меня в березовую рощу, которую мы недавно с Яной прошли. Там сосен и дубов нет, а береза куда как меньше по размерам этих лесных исполинов. Там инопланетный тарзан по веточкам не попрыгает. Мне кажется, или я бежал куда как быстрее, чем раньше. За спиной слышится шум, но он почти не приближается. Преследующая нас боевая осыпь Улья, конечно, догоняет нас, но очень медленно. Пару раз хамелеон явно срывался с деревьев, на что указывал треск ломающих советок и глухие удары о землю, но при этом преследовать нас он не прекращал. Он не устанет, остановить его может только случай или смерть. Ну или воля матки, даже самый младший или только что появившийся. А ведь при определенных условиях любая особь улья может стать владельцем своей небольшой армии, постепенно превращаясь в одного из полноправных властителей своей расы. И именно на таких кормовых планетах это обычно и происходит, когда улей начинает расти. «Счастливец. Один на миллион. Тот, кто сможет найти больше пищи, кто сможет больше всего оставить потомство, кто сможет подчинить себе собратьев по ремеслу и не попасться на содеянном своей хозяйке. Матка не потерпит конкуренции и узурпации своей власти. Первый признак такого изменения – это как раз изменение цвета чешуи. Будь я красным пауком, я бы заставил эту тупую тварь себе подчиняться. Мой разум как будто раздвоился». Я продолжал бежать и оставался Игорем Тараном, и при этом меня посещали мысли о жизни в Улье, о ее преимуществах и недостатках. Мне нет дороги в Улье, там меня ждет только смерть. А я успел уже достаточно развиться, чтобы осознать это. Обычное дело, я сам должен был давно умереть, став пищей для полноценных особей. Младшая матка Улья приказывала мне это сделать. Странная связь с человеком, с которым мы теперь связаны до самой смерти, поменяла все. Теперь я могу не подчиняться зубу матки. А значит, я на правильном пути. Единственный мой шанс выжить – это развиваться дальше, а потом отобрать у кого-то себе свой собственный муравейник. И именно так свое потомство жуков я иметь не смогу, но смогу захватить чужих бойцов и охотников, подчинив их себе. Нужно только выжить, питаться и развиваться, а потом уничтожить хозяйку метеора. Мне хватит пока и младший. Как же мешает этот кусок мяса на панцире? Мне трудно бежать. Почему я несу с собой живую человеческую особь? Она важна для человека, это его самка. Тупая и тупиковая ветвь развития. Чтобы размножаться, людям нужно найти себе особь противоположного женского пола, и только она сможет выносить и родить потомство. Так не выжить в безжалостном космосе. Что будет, если после какого-нибудь катаклизма или войны в живых останутся только особи одного пола? Эта раса обречена на вымирание, и Ули делает доброе дело, гуманно умерщвляя уродцев. Сумасшедшие мысли не помешали мне добраться до точки назначения. За спиной затрещали березы, и впервые сначала начала бегства шум за спиной начал удаляться, а не приближаться. Только березовая роща скоро кончится. Куда теперь? Бункера рядом нет, разбитый БТР далеко, да и ненадежен он в качестве укрытия. Попробовать сбить хамелеона со следа? Я резко остановился. Тут лучшее место, чтобы предпринять хоть что-то для своего спасения. Скинув Яну с плеча, я быстро снял со спины рюкзак. «Слушай сюда, девочка!» Не переставая быстро работать, и даже несмотря на лежащую у моих ног девушку, начал я давать инструкции. «Сейчас встаешь и бежишь сама. Быстро бежишь. Я тебя догоню». «Игорь!» Хватая ртом воздух, я с трудом поднялась на ноги и умоляюще уставилась на меня. «Я знаю, чего она хочет. Она не хочет со мной расставаться и боится остаться одна. Только вот в том, что мне предстоит, она будет только мешать. Поэтому я жестко перебиваю подругу». Закрыла рот и побежала. «Пошла отсюда, курица тупая. Бегом!» Я гаркнул так, что и у меня аж уши заложило. Ну а Янку как ветром сдуло. Больше ни секунды не сомневаясь, она быстро бежала прочь от меня. Хамелеон рядом, но и у меня уже все готово. Бутылка с бензином у меня в правой руке. К ней привязана связка охотничьих спичек. В левой руке я держу коробок спичек и связку из двух гранат, выполненную наподобие метательного бало. Ремень от противогазной сумки отлично для этого подошел. Сейчас я ощущаю себя как боец перед немецким танком под Москвой в 41-м. Огонь не убьет хамелеона, по крайней мере, бутылки с бензином точно для этого не хватит, но ее должно хватить, чтобы на время дезориентировать жука. А вот гранаты, если их бросить, а лучше положить в правильное место, вполне могут покалечить или даже убить тварь. Главное, чтобы мне удалось задуманное. Хамелеон появился передо мной во всей своей красе через несколько секунд. Просека за ним знатно тянулась. Я тут же чиркнул спичками по коробку и метнул бутылку в грудь монстра. В том, что она разобьется, у меня не было сомнений. В бросок я вложил все свои силы. Брызнули осколки, и огонь охватил чудовище. Хамелеон замер на месте, а затем хаотично принялся кружиться в луже разлитого и пылающего бензина, ломая березки как тростник. Его лапы, которые стали теперь хорошо видны, мелькали со скоростью лопастей вертолета, пытаясь сбить пламя. Он бьет себя по груди и животу, а вот спина относительно беззащитной осталась. Надеюсь, я после этого выживу. Выдернув кольца и на ходу отпуская спусковые рычаги гранат, я бросился к чудовищу. Надо, чтобы гранаты взорвались не под лапами твари, а в верхней половине спины. Мне нужно закинуть их так, чтобы они зацепились за тело хамелеона. У меня всего 4 секунды. Как я бросил гранаты, я помню. А вот как я очутился в 10 метрах от разбушевавшейся твари, уже не очень. Бросок, боль в груди и руке, и темнота. Меня вынес с места схватки удар чудовища. Левая рука висит петлей, там явно перелом. Грудь под бронежилетом ломит так, будто мне туда лом вогнали. Скорее всего, ребра тоже сломаны. Не вздохнуть, не пернуть, как говорится. Перед глазами плывут круги, а уши заложило. Кривясь от боли, я повернул голову в сторону твари. Хамелеон был еще жив. Он бился в густых зарослях дикой малины, которая уже вовсю пылала от разлившегося бензина. В сполохах огня было хорошо видно, как чешуя инопланетного воина переливается всеми цветами радуги. На спине монстра огромный пролом, на груди тоже не хватает чешуи. Несколько конечностей ниже жвалки на голове отсутствуют. Мое импровизированное боло все же зацепилось за основание одной из верхних лап твари. вои от боли, я встал на колени и взял в правую руку автомат, который так и болтался у меня на шее. Уперев автомат в ствол поваленной березы, я длинной очередью засадил весь магазин прямо в открытую рану на спине чудовища. Внутренности у него точно броней не прикрыты. Глотая слезы, помогая себе сломанной рукой и почти ничего вокруг не видя от болевого шока, я менял магазин за магазином и стрелял, стрелял, стрелял. Хороший Горек, Он готов уже!» В каком-то бреду ко мне явился дед Федор. Он стоял в окружении пятерых экипированных по полной программе военных. Старый разведчик упал рядом со мной на колени и осторожно вынул из рук автомат. «Ты его убил!» «Это он?» Один из военных тоже подошел поближе – В его взгляде читалось недоверие, смешанное с каким-то суеверным ужасом. «Да ну нах! В одиночку прозрачного уделал! Мы одного-то едва из РПГ завалить смогли, три выстрела понадобилось!» «А я говорил вам, что Игорек не пропадет!» Дед улыбнулся мне и повернулся к военным. «Если он в одиночку на разведку к потрохам метеорита спускался и выжил, то ему этот живой танк до одного места!»